Глава 8. Проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях с близкими распространенная причина возникновения переедания и набора лишнего веса. Одна из классических ситуаций это резкое увеличение веса после развода или расставания. Чувство одиночества, потерянности, грусти о разрушенных отношениях все это может толкать человека к поиску утешения в еде. Переедание становится эмоциональной компенсацией. Другая распространенная проблема – конфликты в семье. Ссоры с супругом, родителями, детьми приводят к хроническому стрессу. А стресс, как мы знаем, часто провоцирует желание поесть. Еда в таких случаях используется для снятия напряжения. Даже просто отсутствие теплых доверительных отношений может косвенно привести к перееданию. Ведь душевное голодание толкает людей искать замену в виде вкусной пищи. Одна моя пациентка Анна жаловалась, что сильно набрала весе после замужества. Оказалось, что муж постоянно критиковал ее, контролировал, она чувствовала себя одинокой в браке, еда стала для нее утешением. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, я рекомендую поработать над улучшением отношений, если есть такая возможность, обратиться к семейному психологу, найти социальную поддержку друзей и родных группы по интересам. Выражать негативные эмоции безопасным способом – через разговор, творчество, спорт. Помнить, что изменения в отношениях требуют времени, набраться терпения. Улучшение отношения с близкими – мощный ресурс для избавления от деструктивной привычки переедать. Но даже без этого можно научиться справляться со своими эмоциями по-новому.